Глава 16 Записки с того света. Начало третьего. Дневник Дмитрия. Тяжелая дверь открылась на удивление бесшумно. Войдя в проем, я шагнул в темноту. В отличие от коридора позади меня, во вновь обнаруженном помещении света не было, и видимая область, освещенная проникшим аварийным светом, была ничтожно мала. Все, что я смог тогда разглядеть, это уходящие во тьму стальные стеллажи, стоящие вдоль обеих стен. Я знал, что это помещение – одно из хранилищ нашего корпуса. Однако сам я прежде никогда туда не заглядывал. Это была особая, охраняемая зона научного центра. Вся важнейшая документация, включая личные дела сотрудников, годами пылилась на тех полках. Не менее важны были и бесчисленные отчеты о проведенной работе, некоторые из которых носили секретные грифы. Но тогда для меня, конечно же, все это не имело никакого значения. Единственная мысль, навязчиво застрявшая в голове, была, где этот чертов рубильник. И когда я уже было подумал вернуться в залитый красной кровью, но освещенный коридор, рука все же нащупала долгожданный включатель. Свет мгновенно расползся по хранилищу, разогнав темноту по углам. Когда глаза привыкли, я понял, что помещение куда больше, чем я представлял его в полумраке. Несколько полок примерно по центру правого стеллажа было вывернуто. Стопки опечатанных папок валялись на полу, а вокруг беспорядочной кучи лежали отдельные документы. Подойдя ближе, я разглядел, что над каждым из развороченных ящиков для правильной навигации по хранилищу стоял определенный шифр. Вспомнив о приказе покойного начальника, я пошел вдоль пола хранилища. К счастью, нужный мне ящик с документами за 1986 год оказался цел. Внутри я нашел несколько папок сезонных отчетов и большой желтый конверт с примечанием о секретности содержимого. Тогда, стоя посреди вымершего хранилища, больше напоминающего стальной скелет древнего существа, я вдруг очнулся от заволокшего мой разум страха и мрачной неопределенности. «Мне нужно знать, что случилось», — сказал тогда я себе. И вдруг меня осенило. Ответы на вопросы, что мучили меня, лежали в пределах сотни метров. Я попытался вспомнить карту, но все, что всплыло в памяти, так это примерные ориентиры. Но это было не столь важно. Главное, что память вдруг подсказала блестящую идею – информационный центр. Определив для себя цель, я положил в карман найденный конверт и решил выбраться из архива. К счастью, в дальнем конце помещения оказалась всего одна дверь, что освободило меня от тяжкого груза выбора. Приблизившись к двери, я разглядел на ней кровавые разводы. Тьма была и здесь, понял тогда я. Долго мяться и бездействовать было нельзя, так как выжидание только добавляло страху сил, и я толкнул дверь. В отличие от предыдущей, дверь передо мной отнюдь не распахнулась. Что-то тяжелое подпирало ее изнутри. Навалившись на темный, залитый липкой кровью металл, я все же сумел ее открыть. Сразу же после открытия двери в глаза ударил яркий красный свет. В помещении тоже работало аварийное освещение. Я стоял посреди небольшого, шириной в несколько метров коридора, в конце которого возвышалась железная перегородка по массивности, не уступающая дверям в банковских хранилищах. Перпендикулярно ей в стенах коридора зияли дыры. И только повисшие на петлях куски дерева подсказывали мне, что дыры эти – в прошлом дверные проемы. Сделав шаг вглубь коридора, я понял, что подпирало дверь изнутри. На полу лежало развороченное тело какого-то бедняги. Перешагнув через мертвеца, я медленно пошёл вперёд. Крови в маленьком коридорчике было много. Я видел её следы даже на потолке. Представить, что там произошло, было сложно. Да и не было у меня времени на размышления. Дневник Елены «Когда боль в животе и страх в сердце притупились, я поняла, что моя жизнь зависит только от меня и моей расторопности». Коридор был пуст. Я жива, и надо было спасаться. Анжела все еще спала, и тогда я колебалась. Я не знала, как мне поступить с девушкой. С одной стороны, я окончательно убедилась в ее пограничном, шатком состоянии, и следующий визит смерти мог вполне оказаться для меня фатальным. Однако в тот момент я все еще была запертой в царстве людских идеалов, и бросать ее совсем не хотела. Решив положиться на судьбу, я потрясла голову девушки, нашептывая на ухо ее имя. Анжела открыла глаза и облегчённо вздохнула. Во взгляде её не было безумия. Смерть оставила девушку в покое, оставила на время. «Что произошло?» Вытирая рукой окровавленные губы, с испугом спросила моя спутница. Её взгляд упал на изродованное тело, и ужас застрял в горле девушки. «Это... это моих рук дело». Не веря своим глазам, она умоляюще спросила у меня. «Да». «Но я тебя не брошу. Ты борешься. Ты имеешь право на жизнь». Как можно более спокойно произнесла я и, указав на распростёртое тело, добавила. «А это? Это не было человеком». Мои слова повисли в воздухе, и тогда я поняла, что мы поменялись местами. С того момента опорой нашей маленькой команды стала я, оказавшаяся такой непроницаемой и стойкой Анжела, сдала позиции и приняла роль ведомой. Самые острые, пиковые моменты нашей жизни всегда проявляют нашу истинную суть. И хоть я и считала себя знатоком человеческих душ, в том числе и своей собственной, но от себя такого я никак не ожидала. Нужно было действовать. Придерживаясь заданного еще Анжелой курса, мы пошли к лестнице на второй этаж. По-прежнему стояла тишина, и в сердце затеплилась надежда. Но, как и полагается, после затишья внезапно начался шторм. Где-то позади, в глубине коридора, распахнулись двери актового зала, и тяжелые шаги, стоны и завывания оповестили нас о приближающемся кошмаре. Одновременно со звуками из глубины детского дома я услышала треск разбивающегося стекла откуда-то сверху. Они добрались до пожарной лестницы, они опередили нас. Обреченно прокомментировала Анжела. Словно нашедшие лазейку насекомые, твари вползали в здание со всех сторон. Искра надежды тухла, и последний разумный план бегства из интерната пришел в негодность. Мы были в западне. За нашими спинами орда безумных людей, наших старых знакомых из зала торжеств. Вверху десятки тварей с улиц Москвы. Вернуться к главному входу было также невозможно. Но самое страшное в сложившейся ситуации было то, что все существа куда-то целеустремленно двигались. И не было никаких сомнений, что цель всех разом сорвавшихся не людей, последний искр здравого рассудка, то есть мы. Когда Анжела знакомила меня с планировкой детского дома, она упоминала медпункт, находящийся под лестницей на второй этаж. Там же, по ее словам, был кабинет главврача. Тогда нам срочно требовалось укрытие, и маленький, закрывающийся кабинет представлялся подходящим местом. Пока я думала, мы добрались до конца коридора. Перед нами высилась лестница, и звуки приближающейся погони гулом отражались от стен. К удивлению Анжелы я сорвалась с места, но вовсе не наверх понесли меня ноги. Свернув левее, я побежала по ступенькам вниз, к двери с солеющим красным крестом. «Что ты делаешь?» – заорала девушка. Но, испугавшись перспективы одиночества, рванула следом за мной. Дверь распахнулась, и мы влетели в светлый лазарет».